Глава 14. И мое душевное состояние хранит та же память. Только не в том виде, в каком их когда-то переживала душа, а в другом, совсем разном и соответствующем силе памяти. Я вспоминаю, не радуясь сейчас, что когда-то радовался. Привожу на память прошлую печаль, сейчас не печались. Не испытывая страха, представляю себе, как некогда боялся, я бесстрастно припоминаю свою былую страсть но это наоборот бывшую печаль вспоминаю я радостно, а радость с печалью нечего было бы удивляться если бы речь шла о теле но ведь душа одно тело другое если я весело вспоминаю о прошедшей телесной боли это не так удивительно но ведь памяти есть душа ум Когда мы даём какое-либо поручение, которое следует держать в памяти, мы говорим: "Смотри, держи это в уме". Забыв, говорим: "Не было в уме". Из ума вон. Мы следовательно называем память душой, умом. Раз это так, то что же это такое? Когда я радуюсь, вспоминаю свою прошлую печаль, в душе моей живёт радость, а в памяти печаль. Душа радуется от того, что в ней радость, память же от того, что в ней печаль не опечалена. Или память не имеет отношения к душе? Кто осмелился бы это сказать? Нет, память — это как бы желудок души, а радость и печаль — это пища сладкая и горькая. Вверенные памяти они как бы переправлены в желудок, где могут лежать, но сохранить вкус не могут. Это уподобление может показаться смешным, но некоторое сходство тут есть. И вот из памяти своей извлекаю я сведения о четырех чувствах, волнующих душу. Это страсть, радость, страх и печаль. Все мои рассуждения о них, деление каждого на виды, соответствующие его роду и определение их, все, что об этом можно сказать, я нахожу в памяти и оттуда извлекаю. Причем ни одно из этих волнующих чувств при воспоминании о нем меня волновать не будет. Еще до того, как я стал вспоминать их и вновь пересматривать, они были в памяти, потому и можно было их извлечь воспоминанием. Может быть, как пища поднимается из желудка при жвачке, так и воспоминания поднимают эти чувства из памяти. Почему же рассуждающий о них, то есть их вспоминающий, не чувствует сладкого привкуса радости или горького привкуса печали? Не в том ли не сходство, что нет полного сходства? Кто бы по доброй воле стал говорить об этих чувствах, если бы всякий раз при упоминании печали или страха нам приходилось грустить или бояться? И однако мы не могли бы говорить о них, не найдем мы в памяти своей не только их названий, соответствующих образом запечатленным телесными чувствами, но и знакомства с этими самыми чувствами, которые мы не могли получить ни через одни телесные двери. Душа, по опыту знакомая со своими страстями, передала это знание памяти или сама память удержала его без всякой передачи.